и все расходы по его содержанию принял на себя, установил в Мекке ежемесячный грант в 800 марок, что было значительно больше обычной социал-хильфе. Четырехтонная европейская энциклопедия современной живописи и графики, изданная в БКФ «Бавария-Кунстферлак», что соответствовала нашему издательству искусства, русскому художнику Михаилу Полякову, родившемуся в Ленинграде в 1927 году, было отведено 17 почётных страниц превосходно напечатанных его рисунков: акварелей, эскизов, обложек, карикатур, а также длинный перечень его выставок во всём мире и очень тёплая статья о Мике, составителя этой энциклопедии. На последних страницах тома были максимально воспроизведены подписи всех упоминавшихся здесь художников, в том числе и подпись М. Полякова Мика. Все это стало возможным благодаря Леонхарду Таубу, сердце которого с каждым месяцем работало все хуже и хуже. А потом случилось вот что. Русская служба радиостанции Свобода брала интервью у известного немецкого литератора еврейского чешского происхождения, живущего в Германии уже больше 25 лет, пишущего свои замечательные новеллы только по-немецки и превосходно говорящего по-русски Леонхарда Тауба. Гердау Бар рассказывал про то, как в конце 30-х, начале 40-х он маленький еврейский мальчик был вынужден прятаться от немецких фашистов в пражских подвалах, а в середине 50-х, уже молодым человеком бежал из Праги от русских танков, посланных в Чехословакию коммунистами Советского Союза.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 которую они с Альфредом купили сразу же после получения постоянной бессрочной визы, и помчался за Левой. Что-то Мику очень встревожило. В нарочито спокойном голосе Тауба. Тот в окружении нескольких сотрудников станции ждал Мику на ступеньках у главного входа. Бледные с синеватыми губами Лёва смущённо улыбался и говорил по-немецки, по-английски и по-русски. Увидев Мику, и стал тяжело вставать со ступеньек. Ах, Мишенька. Как хорошо, что ты приехал за мной. Может быть, всё-таки вызовем врача? Спросил кто-то Нет, нет, быстро возразил Лёва. Теперь я под надёжной защитой. Спасибо за всё. И будьте здоровы. Чувс. Когда они остались одни, Лёва привычно заботиво спросил Мику: "Ты хорошо поставил машину? Без возможных штрафных санкций?" Да, вроде как-то толкова приткнулся, только далековато. Ты присядь вот здесь. Подожди меня секунду, я сейчас подкачу к тебе. Мне не хочется, чтобы ты шёл пешком. Наоборот, Мишенька. Мне сейчас обязательно нужно пройтись, подышать свежим воздухом. А машинка твоя пусть постоит. Пройдём, прошвернёмся по английскому парку. Благо он тут, за забором свободы. А может, не нужно было соглашаться с Леой? Может быть, следовало настоять на вызове Нотарца не от ложки?